Глава 19: Старые и новые знакомые. Печаль и озабоченность царили на Золотой Галерее. Морской король, поняв наконец тщетность своих попыток, штормов больше не насывал, и сияющее солнце играло тысячами огней на слегка взволнованном синем шелке моря. Лишь иногда вдали, на самом горизонте, мелькал черный треугольник акуль его плавника Но после гибели Белой, оставшиеся в живых слуги короля, уже ничем не могли повредить кораблю. Чани был мрачен. Он не мог простить себе слабодушие. Это он должен был остаться у морского короля как старший, он, а не Хани. На все попытки принцессы заговорить, Чани отвечал угрюмо и коротко, но Тариль не обижалась. Ей было жаль Чани. Она очень хотела ему помочь. Впрочем, она и сама была озабочена. У нее из памяти не шло обещание новой встречи, которую посулил король. Тариль хорошо знала, что при всей своей уживости и вздорности, обещая напакостить, король выполняет сказанное на редкость тщательно. И возможное его появление на берегах Танхареза во главе орды свирепых и беспощадных ледяных солдат не радовало. До сих пор было неизвестно, откуда пришли в мир ледяные и как победить их. Знали только, что они практически бессмертны, что их не берет никакое оружие. Правда, сейчас в руках принцессы был черный меч, но он был один. А ледяных могло оказаться много сотен. Рюби тоже мрачно молчала. Почему? Об этом можно было лишь догадываться. Она не рассказывала ничего о днях, проведенных у морского короля, и вообще словно не замечала тари -чани, не поднимала глаз». Однажды утром они увидели, что рядом с галерой скользит, поднимая белый бурунчик, плавник акулы. Иногда шумным всплеском над волной возникала полосатая спина тигровой. «Сейчас я ее проучу», — мрачно сказал Чани, поднимая тяжелый арбалет, который он разыскал в арсенале галеры. «Эй, подождите!» — поспешно выкрикнула тигровая. «У меня к вам поручение!» И на всякий случай нырнула. «Какое?» — недоверчиво спросил Чани, но арбалет опустил. Акула высунула из воды кончик носа. «А стрелять не будешь?» «Нет». Набравшись смелости, она подняла голову. «Мой наиблагороднейший повелитель, могущественнейший морской король, шлет привет и наилучшие пожелания принцессе Тариль, Ортвайн, Ордельстер, Ортанхаресе Уданган. «Мои титулы мне и без тебя известны», — перебила принцесса. «С чем пожаловала?» «Мой повелитель наивежливейший, просит передать ему беглеца». «Какого?» — не поняла Тариль. «А у вас их несколько?» — задала встречный вопрос Тигровая. «Про то знаю я, а тебе ни к чему». Тигровая почти наполовину вылезла из воды и с хищным блеском в глазах потребовала. «Отдайте нам птицу!» «Это зачем?» «Про то знаю я, а тебе ни к чему», издевательски ответила акула. Тариль рассмеялась. «Жизнь за жизнь!» «Именно так говорит король!» «Верните мальчика, и я отдам, что вы просите!» «Но ведь у нас нет никакой птицы!» шепнул ей на ухо Чани, однако принцесса дала знак молчать. «Вот именно-с!» обрадованно подхватила тигровая. «Жизнь за жизнь!» Выдайте нам птицу, и вам, милостивейше, будет позволено плыть, куда пожелаете. — Иначе, — ехидно предположила Тариль, — иначе увидите. Принцесса покачала головой. — Мы готовы посмотреть. А сейчас убирайся к тому, кто тебя послал. — Вы сами выбрали. Тигровая злобно оскалилась и нырнула. — Ничего не понимаю, — пробормотала Тариль провожая взглядом удаляющийся плавник. «Какая птица?» Ответ на этот вопрос она получила на следующее утро. Поднявшись из своей каюты на палубу, Тариль увидела перебирающего пирожки каменного дятла, расположившегося на мачте. Заметив принцессу, он прервал свой туалет и церемонно поклонился. «Рад приветствовать вас!» «Я тоже», — немного растерянно промолвила принцесса. «Меня прислал к вам наш друг». «Друг?» «Да». «Мальчик, который сейчас сидит в подземелье у морского короля». «Что с ним?» выкрикнула подошедшая Рюби. «О, хотя я и подозреваю, что он меня обманывал, но он просил передать, что с ним все в полном порядке и что беспокоиться за него нет ни малейшей необходимости. Король бережет его как заложника. На всякий случай. Король не дает на него даже пылинки сесть». Это зачтется королю. Еще он просил передать, что король собирается со своей армией высадиться. У нас? — нетерпеливо перебила Тариль. Именно нет. Он собирается сначала обрушить удар ледяных на города людей. За Танхарес он возьмется в последнюю очередь. Но и до него дойдет, обязательно дойдет. — Вот и началось, — грустно проговорил Чани. — Ничего не началось, — спокойно возразила принцесса. Все идет отлично, нам ничто не угрожает. Чани недоуменно посмотрел на нее. Тариль немного смутилась и суетливыми движениями начала поправлять перевесь черного меча, с которым она теперь не расставалась ни на минуту. И еще он просил рассказать вам кое-что. Это кое-что Рюби, Чани и Тариль выслушали точно так же открыв рты, как сделал это недавно Хани. Далеко на севере, там, где царствует вечная ночь, лежат владения хозяина тумана. Толстыми льдами скованы дремлющие моря, студеные ветры свищут над заснеженными безлюдными равнинами. Холод и ночь властвуют там, лишь белые медведи и моржи отваживаются заглядывать туда. И вот с помощью холода и тьмы хозяин тумана создал своих свирепых и непобедимых солдат. Он вырубил из льда сотни и тысячи статуй, и вдохнул в них жизнь струей холода, так что точнее будет сказать не вдохнул, а вморозил. Всех пугают черные провалы глазниц ледяных, бесследно втягивающие в себя свет и краски окружающего мира. Все проваливается в черные дыры их глазниц, как в бездонные ямы. Ни один луч, попав в глаз ледяного, не вырвется наружу. В страшные северные ночи, когда мороз таков, что птицы замерзают на лету, Во мраке и холоде ловит хозяин тумана лучи далеких звезд, равнодушно светящих над бескрайними ледяными полями. Лучи такие же колючие и холодные, как и льды, но в отличие от льдов, их нельзя ни согреть, ни растопить никаким огнем, пока светят звезды, их породившие. Поймав луч, хозяин тумана пускает его в маленький стеклянный шарик, зеркальный изнутри. И луч бесконечно летает внутри шарика, отражаясь от стенок и не в силах вырваться наружу. Вместе с лучом внутри шарика летает и холод далекой звезды, умноженный на холод северной ночи. Эти шарики хозяин тумана вставляет вместо глаз своим воинам. Звездный холод не дает им растаять под самым жарким солнцем. Воины так же равнодушны и бессердечны, как далекие северные звезды, которым нет дела до происходящего на земле. «Да, ты утеши у нас», — мрачно сказал Чани. Меня просили рассказать вам, что я знаю, и я рассказал. «Если бы он еще сказал, как бороться с ледяными, то было бы вообще прекрасно», — добавила нахмурившаяся тариль. «А разве я не сказал?» «Нет», — ответил Чани. «Мне кажется, что вы меня обманываете. Я должен был рассказать». «Должен, но ничего не сообщил», — подтвердила Рюби. «Ну, если так, средство очень и очень простое. Звезда светит в ночи, и пока она светит, ледяной неуязвим и бессмертен. Но днем, когда на небо поднимается солнце, мы не видим ни одной звезды. Они умирают. Жаркий солнечный свет сильнее звездного холода, и если с помощью зеркальца запустить в зеркальный шарик солнечного зайчика горячий солнечный лучик, то ледяному придет конец. Он растает. «Это хорошо», — обрадовалась Рюби. «Мы это запомним». Еще он попросил меня передать, что постарается завести армию ледяных в Радужные ущелья. И еще добавил кое-что для вас. Дятел спрыгнул на палубу и поманил к себе Рюби. Когда она подошла, что-то прошептал ей на ухо. Рюби покраснела. — Правда? — Совершенно так. — Спасибо. — Не за что. Хань, я очень и очень признателен. Если бы вы только знали, какое это блаженство... Летать под открытым голубым небом, видеть солнце, облака, а не протискиваться сквозь узкие и сырые пещеры. «Бррр!» — Дятова передернула. «Именно он посоветовал мне вылететь в мир. Передайте ему при встрече мою самую глубокую, самую искреннюю благодарность. Мир даже прекраснее, чем он описывал, и я его вечный должник».